Глава четвёртая. Княжеский бастард. А комнаты у гномов маленькие. Я-то, наглядевшись на огромный зал, куда меня забросило, надеялась на что-то монументальное. А оказалось, склепы. Каменные стены, небольшие кроватки. Почти детские. Ниши для одежды в стенах. Окон, конечно, нет. Ортопедическим матрасом меня тоже не обеспечили. Хотя, казалось бы... Папахин со своим секстантом мог бы и приволочь что-то более полезное, нежели не первой свежести библиотекаршу. Мне не понравилось. Хочу домой, на свой диван. Там у меня потолки 2,40 и 18 квадратов. А еще телевизор, шкаф и комод. Здесь же метраж 2 на 3, и до потолка я достаю, если на носочки встану. Это что, княжеские хоромы, что ли? Наверное, будь я чуточку увереннее в себе, я бы устроила скандал. Но сейчас просто закинула в нишу свой рюкзак, села на жесткий, кажется, набитый соломой матрас и заплакала. Может, я и не красавица, и умом особым не отличаюсь, но зачем уж так-то? Вселенная, когда я говорила, что хуже быть уже не может, я не это имела в виду, честно. Я рассчитывала на повышение зарплаты или, если уж совсем честно, на какого-нибудь парня, которому я понравлюсь. Вроде Игоря Матвеева, такого высокого, тощего и со светлыми волосами, стянутыми в хвост. Понимаешь, вселенная, я когда ныла, как бы намекала, что неплохо бы в мою жизнь отсыпать немного плюшек, а не просила доказательств, что хуже еще как бывает. Погодите, а ванная тут есть или туалет? «Пожалуйста, только не говорите мне, что вон та металлическая штука с крышкой — это ночной горшок!» Отсутствие туалета меня добило. Я по-настоящему разозлилась. И стоило мне на что-то рассчитывать. Да я папахи на этим горшком прикончу и стану наследницей прямо сейчас. И уж тогда либо до секстанта доберусь, либо комнату себе нормальную потребую я схватила злосчастную посудину выбежала в коридор озираясь и зло утирая слезы княжна робким басом окликнула меня какая то массивная гномка что то хотели да мне срочно нужен генрих а, -а, а он в зале для совещаний показывай дорогу не положено женщинам я взяла горшок в одну руку а крышку в другую и сделала красивый громкий блямс потом еще раз Девица. Мне показалось, что она довольно юная. Зажала уши и вся съежилась. Как там дед говорил? Нужно быть наглой. Да я всю жизнь мечтала. Сейчас я буду. Дорогу. Я провожу. До зала было недалеко. И не зал вовсе, а цирк какой-то. Сидят четыре ряда гномов на полукруглых ступеньках. Слушают, что вещает их князь. Кафедры только не хватает. Стоять Генриху неудобно он опирается на рукоять гигантского молота и переминается с боку на бок. Все оборачиваются и хмурят брови, когда я вхожу в зал армейским широким шагом. «Лиля, сюда нельзя!» пытается воззвать к моему разуму папаша. «Да мне плевать!» Хамски отвечаю я и тыкаю ему под нос горшок. «Это что? Это ночная ваза!» осторожно сообщает гном, на всякий случай отстраняясь. У тебя я единственная дочь? Ну, да. Запасные дети есть? Нет. Тогда какого хрена это стоит в моей комнате? А что, цвет не нравится? Пытается юморить папаша. Но я училась в группе с двадцатью парнями разной степени сообразительности и к юмору даже самому низкопробному привычное. Почему у меня в покоях нет личной ванной комнаты? Рычу я. «Я тебе дочь или котенок с помойки? Я не собираюсь жить в кладовке. Либо я у тебя княжна, либо отрекаюсь от всех родственных связей. Судя по отпавшей челюсти князя и мертвой тишине вокруг, я сказала что-то крамольное. Папаша начал багроветь так стремительно, что я испугалась за его самочувствие». На всякий случай я огляделась в поисках аптечки. Наткнулась на взгляд деда, который мне подмигнул и показал большой палец. Надо же, я уже начала различать этих аксакалов. «Чего ты хочешь, дочь?» – прошипел Генрих. «Нормальную комнату, с нормальной мебелью и с личной уборной. Заметь, служанок всяких не прошу, драгоценности всяких тоже. Пока. Просто помещение согласно статусу. «Вот». «Хорошо. Я распоряжусь, чтобы тебе подготовили покои моей второй жены». «Ладно». «Что? Второй? А сколько у тебя жен?» «Две. Было». «А не жен?» — догадалась спросить я. «Ну, не твое дело». «Ясно». «Мама спросит». «Так что насчет комнаты?» «И пира. Ты мне говорил, что будет пир». «Я не говорил». Я посмотрела на деда. Дождалась его кивка и рявкнула, отчего-то тоже басом. «А что, жену ты не уважаешь? И выпить за ее здоровье не хочешь? И кубок твои воины, или кто там у тебя, в честь твоих женщин не поднимут? Воины, в смысле, о, мудрые цверги! Разве ваш князь не должен это открыть свои погреба и устроить праздник?» «Должен!» — крикнул дед, и тут же все его поддержали а я знала, что халявная выпивка — это дело. На лице Папахина сложная смесь эмоций и отвращение и злость, и где-то даже гордость, наверное, за меня. А это я еще горшком не блямкала. Нет, мир неплохой, наверное, если тут все решает хороший скандал. В моем такое не прокатывало. Я ж девочка скромная, робкая. До состояния берсека меня довести сложно. Но можно. В детском саду я порой буянила, в школе иногда дралась. Потом выучилась, что так нельзя. В институте только один раз скандалы закатила, когда Светка паршина свои шпаргалки мне в парту кинула. За это меня едва с экзамена не выгнали. Меня там признаться понесло. Я орала, как потерпевшая. Выложила свои заготовки, требовала экспертизы почерка. Меня всей группой успокаивали. Экзамен я все равно не сдала но и Светка не сдала тоже, за что смертельно на меня обиделась. Зато теперь я могу сказать, что это не Лиля-псих, а папины гены. Мне сейчас ужасно неловко, что я тут при всех устроила сцену, но, честно признаюсь, лучше пару раз поскандалить, а потом мучиться угрызениями совести, но в нормальной комнате, чем сидеть на горшке в кладовке. Папахин заявил, что он все понял, выставил меня прочь. Я вручила ему горшок, Чтобы не забыл, и вышла. Гномка, которая меня привела сюда, стояла возле стены, старательно в нее вжимаясь. Меня зовут Лиля, мрачно представилась я, а тебя? Грета, здорово! Ты чем занимаешься? Горничная я. Ух ты! Здесь и слуги есть? Конечно. Грета явно начала успокаиваться. Это же княжеская часть подземелий. Мы тут работаем. Это куда почетнее и главное чище, чем шахты. Женщины и в шахтах? неприятно удивилась я. Нет, что вы? В шахтах и мастерских мужчины. Женщины, конечно, могут, им любая работа разрешена. Но кто ж в своем уме в шахту полезет? В ювелирные мастерские или столовые еще куда ни шло, но в княжеской части лучше все равно. А где еще женщины работают? Женщина работать не должна провозгласила гномка. «Она должна рожать и воспитывать детей, а мужчина ее обязан содержать». «Неплохо», хмыкнула я. «А ты чего работаешь?» «Так мужики совсем обурели», со вздохом призналась Грета. «Не хотят жениться». «Нет, я, конечно, могла с родителями жить, но где ж там мужа-то найти? Здесь гости, советники всякие, мастера. На крайний случай повара можно отхватить. Тоже неплохо, он готовить будет» какая прелесть пробормотала я оглядывая новую знакомую с ног до головы твоим планам можно только позавидовать интересно грета считается красивой ростом она ниже меня а весом раза в полтора больше и грудь у нее монументальна большая женщина широкой э, -э, -э души сразу видно а еще у нее красивые серые глаза широкие черные брови и еще одни брови «Ну ладно, намек на брови. Под носом. Так, если все гномки столь же прекрасны, то я чересчур худа для них. Грета, а ты можешь отвезти меня к маме? В смысле, к княгине Алле? И да, расскажи мне по дороге, что там у Генриха за вторая жена была». Грета немного помялась, поморгала и выложила всю папашину биографию. Сначала он женился, как и полагается, порядочному цвергу лет этак в шестьдесят. Родили сына, жили, нормально жили, как все. Женщины у цвергов рожают мало и трудно. Жена Генриха умерла во время вторых родов. Ребенок тоже не выжил. Князь Алмазный погоревал, да и женился второй раз. А чего бы и нет, денег у него столько, что он и не одну жену прокормить сможет. Зато на него не охотится каждая половозрелая женщина. Вторая жена за двадцать лет брака так и не понесла. К тому же произошел несчастный случай с сыном Генриха. Играли с мальчишками в заброшенной штольне. Что-то взрывали. В общем, был обвал, погибли все дети. Огромное горе для клана Алмазных. Думаете, тут Папахин вспомнил про Лилю? Не-а. Он срочно развелся со своей женой и устроил, млин секс-марафон, короче. Ему нужен был ребенок, и так кто родила бы, стала бы княгиней. Но, несмотря на работающее хозяйство, детей не получалось. Наконец Генрих догадался обратиться к врачам. Те развели руками и сказали, «Не иначе, как проклятие, Генрих Скольдович, ничего не знаем, не понимаем». Но руны наши говорят, что деток у вас больше не будет. Папаша решил не сдаваться. В конце концов, у него есть артефакт, который в другие миры проход открывает. Увы, врачи другого мира сказали то же самое. Детей у Алмазного больше не будет. Что-то там с вредным излучением связано. И нет, это не лечится. Вот тогда-то и забегали дальние родственники, запрыгали соперники. Папахин понял, что кресло под ним качается, и помчался искать дочку. Хоть полукровка, но своя, родная. Короче, Лилька, ты не просто внебрачный ребенок. Ты теперь бастард, княжеский, ага. Не могу сказать, что все это вызывало у меня восторг. Но тот факт, что папашина задница находится в прямой зависимости от моего благополучия, немного радовало. Это значит... У меня еще есть реальная возможность поторговаться относительно моего будущего. А начало уже положено. Терять мне нечего. Как я понимаю, у Генриха Скольдовича никаких отцовских чувств нет. Поэтому рассчитывать на любовь или жалость не стоит. Будем продаваться, Лиля, за дорого».